Глава двадцать четвертая «Кэти, это же был эльф», — осведомился я. «Меч просила не пользоваться ее именем, которое может привлечь ненужное внимание, так что мы все использовали имя того и ее тела, к которому обращались». «Верно, Калидар из темных эльфов», — отозвалась она. «Калидар?» — национальность, — пояснила одержимая. Они по всей конфедерации шастают, охмуряют богатых дамочек. «Темный эльф-жигола», – пробормотал я, провожая взглядом смуглого ушастика, идущего под руку с дородной матроной определенно человеческих кровей. «Даже не знаю, как к этому относиться. Пожалуй, забью». Понятное дело, имеющиеся в этом мире основные виды разумных она перечисляла, но подобных подробностей о предпочитаемых занятиях не было. Впрочем, действительно, забью. Попались нам и парочка гномов, и один змеилют, или змеилютка, внешне не различить. Наша процессия неспешно двигалась по городу, когда вдруг наши дамы, если их можно называть во множественном числе, дружно нахмурились и завернули повозку в какой-то закуток переулок. Я вопросительно посмотрел на Кэти. Жрецы впереди, пояснила она. Лучше с ними не сталкиваться. Если почуют демонов, будет много воя и придется давать взятку. Да и потом сложности будут. Подождем, пока пройдут. «Демонов?» – хотел было спросить я, но тут же сообразил. Практически вся наша бригада, кроме рабынь-меча, с точки зрения аборигенов, является самыми натуральными демонами. Все-таки обошлось. Кэти без конфликтов с церковниками обменяла нашу телегу на существенно более комфортный фургон и наняла плот, на котором предстоит спускаться по реке как минимум ближайшие пару дней. Плотовщик оказался магом. Очень странно, учитывая магократическое устройство здешнего общества, но факт. Неопределяемого возраста бородатый мужичок был членом династии слабых, но вполне себе магов, гидромантом, немного работающим и с речными духами, и этим очень гордился. Видимо, тут по принципу «чтобы я авиацию бросил». Изучение, к слову, показало, что он состоит в родстве с русалками. Как бы там ни было, его магия гарантировала только безопасный сплав и сохранность имущества, никак не защищая от остального, так что я опасался морской болезни, однако ж пронесло. Хотя пирокинетику и паре оборотней повезло меньше, могу понять оказавшегося в чужой стихии огненного мага, но от оборотней не ожидал. В любом случае расстались с платовщиком мы с благодарностью, его магия действительно помогла сэкономить порядочно времени, но и с облегчением. Никому не нравится болтанка даже тем, у кого нет морской болезни. Постепенно местность становилась не то чтобы ненаселенной, скорее необжитой. обжитой. Проселочная дорога, однако, пусть временами прерываясь и становясь слабо заметной, но все же тянулась дальше и дальше, и время от времени попадались небольшие поселки, окруженные полями и огородами. В пути я смог убедиться, что мои спутники действительно оборотни. Кстати, заодно прояснился и непонятный момент с их точной идентификацией. Их предки были вервольфами, но благословением Волоса все-таки именно это правильное имя божества, а не Велес. Проклятие оборотничества было преобразовано в способность обращаться по воле». Правда, в этом мире достучаться до своего бога им удалось не сразу, но после совместной молитвы пара оборотней сумела таки нормально перекинуться, после чего они продолжили сопровождать отряд и вести разведку уже в виде крупных, даже здоровенных волков. Закон сохранения массы работает. Именно они и принесли сообщение о грабителях впереди на дороге. По словам разведчиков, говорить в волчьем обличье они не могли, но у них была своя система передачи информации знаками и рычанием плюс выцарапывание на земле. Они спугнули пару бандитов, грабивших повозку. Один труп, один вроде еще живой. Ну давайте посмотрим, вздохнул я. «Батя, батя, ты чё?» Пацаненок гном держал отца за плечи и тряс его, однако тот не отвечал. Со спины была хорошо видна рана в районе сердца. «Стрелу забрали», – пробормотала Кэти и направилась к гноменку, чье лицо было залито слезами. «Удивительно, но девушке удалось успокоить пацана. В смысле, достаточно, чтобы он смог объяснить, что к чему. Его отец был бродячим торговцем и мастером на все руки. Чинил инструменты, посуду, печи, немного разбирался в травах. В общем, в округе все его знали и уважали, да и больших денег у этой гномьей семьи никогда не водилось, так что они чувствовали себя в безопасности. Однако попались какие-то отморозки. «Мамка-то еще в позапрошлом году померла», – шмыгая носом сообщил пацаненок. «Кстати, жидкая бородка у него уже росла, но лицо оставалось детским. Выходит, совсем сиротой остался». «Что ж так-то, батя?» Самому ему повезло, разбойники приняли за мертвого. Хотя повезло – спорное утверждение. Убийцы забрали все маломальски ценное, даже повозку не укатили только потому, что не успели. Но и за ней, скорее всего, еще вернутся. В принципе, он может попытаться попроситься в одну из деревень. Знакомого, да еще и учившегося у отца, скорее всего, примут. Но тоже не факт. Да и в любом случае будет чужим. «Печально пробормотал я». Кэти кивнула, ласково поглаживая гноменка по голове. «Можно быстренько догнать Татей и вернуть украденное», предложил один из оборотней. «Александр, кажется. Как я понимаю, вряд ли это серьезная банда, скорее пара пришлых бандюков». Я кивнул. «Если вы не против. Правда, смысла мало. Все равно же отберут». «Возьмем его с собой», неожиданно сообщила Кэти. Я удивленно посмотрел на нее. «Ты как-то странно себя ведешь». «Что тут странного?» Кажется, она даже немного обиделась. «Присмотрим за ребенком, нам не сложно, а пристроить в попутную деревню сможем по пути». «Она ведет себя как женщина?» «И притворяться не вижу смысла, разве что изучение существа». Хм. У гнаменка, которого звали Тер Олдстоун, было две примечательных черты. Удача в 20 единиц и титул «Любимец богов». Ну, жив остался, имущество предложили вернуть, да еще и Кэти участие проявила. Это определенно удача. А вот что за «Любимец богов» непонятно но явно ничего плохого». «Ладно, пусть будет, решил я. Может, и нам пригодится его удача». Хотя его отцу не помогла, увы. Пара оборотней, отправившихся за разбойниками, действительно быстро вернулась с вещами и еще одним свинобыком. Еще пара мужиков вместе с Леонессой тем временем вырыли могилу неподалеку от дороги, и пацан с запинками произнес «Местную заупокойную». И, похоже, боги действительно услышали, если окутавшее труп сияния не было типовым явлением или сторонним феноменом. Даже оборотни стали поглядывать на Терра с уважением. Ну, оно и понятно, они-то тоже имеют дело с реальным божеством. «Все-таки не ожидал от тебя такого», — негромко заметил я. «Ну, просто своих детей вспомнила, пожала плечами Кэти. В прошлом теле. М да даже не знаю, что сказать». Пацаненок всячески старался помочь в основном оборотням и женщинам. Нас с Кошкиным он опасливо сторонился, кланяясь каждый раз, когда замечал, что мы на него смотрим. Сословное общество, однако. И у гномов здешних, в этом плане все так же, как и у людей. И у этого обнаружился неожиданный минус. В его присутствии я не мог готовить. В смысле, не гоже магу и предводителю готовить для своей свиты. И вообще, не то, чтобы я любил этим заниматься, просто у остальных получалось далеко не так вкусно. Определенно, остальных это тоже огорчало, но зла на гноменка они не держали. К слову, в карты он оборотней обыграл в пух и прах. В первой попавшейся нам деревушке взять гноменка отказались. И я не уверен, разочаровала это моих спутников или обрадовала В любом случае, мы просто продолжили путь. «Честно говоря, следующий поселок мы хотели проскочить, поскольку там имелся свой заметный издалека храм, и конфликтовать со жрецом ни у кого желания не было. Однако, как это и бывает слишком часто, для комфорта жизнь внесла свои коррективы. Вернее, не совсем жизнь. «Стойте, стойте, почтенные!» – выкрикнул выскочивший на дорогу мужчина средних лет с аккуратно подстриженной бородой и в расшитом халате, что ли. «Ряса жреца Носхата», — ответила Кэти на мой высказанный вслух вопрос. «Здешний настоятель, видимо». «Носхат-кормилец повелел мне встретиться с вашим предводителем», — сообщил жрец, подтверждая слова девушки. И что он велел передать с небольшой скорее рефлекторной долей скепсиса, осведомился я. Жрец приблизился. Оборотни расступились но Кэти остановила его в нескольких метрах от меня. «Мой владыка рекомендует вам взять Терра Олдстоуна с собой, дабы сие дитя могло...» представлять великого бога у вас на родине, и обещает поддержку и покровительство. Хм, пробормотал я. Поддержка религии использовалась почти всеми успешными лидерами, но тут-то реальный бог, и проблемы с ним могут быть реальные. Сложный вопрос. Подумаю, кивнул я. Напоследок, жрец благословил нас всех скопом и выдал гономенку небольшой сундучок с ритуальными принадлежностями и книгой, описывающей, да в общем-то, все, что может пригодиться, самоучитель молодого жреца. Изучение сообщало, что все это нанесет заметный след божественной силы, а ритуальные серп и молот – бог труда, урожая и земли все-таки – и вовсе малые божественные реликвии. Да уж, местное божество определенно приложило руку и делает ставку на распространение в новые территории. С одной стороны, у нас и свои-то завяли, а с другой – небольшую секту создать вполне возможно. Что интересно, он, Носхат, успел и с волосом договориться – Оборотни сообщили, что он не возражает против попытки набирать паству через гномёнка и отзывается на молитвы проще. Тоже Носхат подсобил авансом. Ну, наверное, можно будет попробовать аккуратно. Больше инцидентов не было. Разведчики сообщили, что одно место по дороге было подготовлено для засады, но у разбойников тоже были разведчики, и они, оценив наш отряд, дали сигнал на отбой. Вот и хорошо для всех. Гноменок, к слову, усердно изучал выданную книгу. Осознание доверенной миссии вообще изрядно на него повлияло, хотя, плохого не скажу, просто подтянулся и слезы лить перестал. У него и класс сменился на «начинающий жрец Носхата». «Через пару часов начнется опасная территория», — сообщила Кэти. «Дорога здесь была уже другая, под грязью проглядывали остатки каменного тракта, так что то, что мы приближаемся к цели, я определил уже и сам. Но приближаемся...» «Понятие расплывчатое. Я не знаю, в каком состоянии сейчас территория, но если дорога сохранилась, еще часа через два будем на месте, если ничего не случится». Я кивнул и ответил, «А если что-то случится, то случимся мы с Кошкиным, да и парни вооружены». «С такой концентрацией сил опасности быть не должно», — согласилась девушка, «но бдительность нужно сохранять всем». С этим было не поспорить, так что я просто снова кивнул. «На нас все еще никто не напал, и меня это беспокоит», — сообщила Кэти. «Звери должны были следовать программе поведения и хотя бы раз напасть на посторонних, чтобы проверить силы». но мало ли, что тут произошло за 90 лет», — заметил я. «Программа должна продержаться дольше. Другое дело, что их могли перебить, но тогда и сокровищницу, скорее всего, уже обчистили». «Это было бы плохо», — согласился я. «Это еще не самый плохой вариант», — хмуро сообщила одержимая. «Кто-то мог и переподчинить зверей. В самом худшем варианте — какой-то потомок принца, мало ли кто из бастардов мог получить информацию». «Ладно, раз уж мы добрались сюда, проверим на месте», — заметил я. Вздохнув, девушка кивнула. Сухой и светлый сосновый лес с редко растущими деревьями когда-то, видимо, был ухоженным, но это было очень давно. Во всяком случае, с точки зрения человека. Сейчас он был обычным лесом. Не знаю, как остальным, а лично мне было напряжно, так что отсутствие укрытий для зверей несколько успокаивало. Во всяком случае, из чаще вдруг никто не выскочит. По крайней мере, я так думал. Нападение, несмотря ни на что, оказалось внезапным, и я к стыду своему на секунду просто растерялся, не зная, что делать с таким врагом, когда одно из деревьев вдруг ожило и замахнулось массивной веткой на наш с Кошкиным фургон. К счастью, пирокинетик и Леонесса среагировали оперативно. Первый обдал дерево, или что это было, пламенем, а вторая, подпрыгнув, отсекла горящую ветку. Однако это было лишь началом атаки. Практически в тот же момент, как дерево вспыхнуло, непонятно откуда на нас бросилась стая ящеров, нет, скорее, чешуйчатых волков — Загрохотали выстрелы, оборотни запаслись не просто пистолетами или ружьями, у каждого было по автомату. Признаться, я уже подумал было, что мое вмешательство не понадобится. Настолько быстро и эффективно пули выкашивали стаю, когда на сцене появился местный стелс-танк с исчезающим эффектом прозрачности, как у того же хищника. Перед нами появился пузатый двухголовый слон, покрытый, как и ящера-волки, пластинами брони». Кошкин немедленно вскинул руку в направлении новой угрозы и в слона понесся сгусток белого пламени — фаербол, который я тоже изучил таки с амулета. Однако зверь моментально поднял вздувшиеся хоботы, и в летящий к нему фаербол ударила тугая струя жидкости. С громким шипением во все стороны принялся распространяться рыжеватый пар. «Не вдыхайте!» — выкрикнула Леонесса. «Это яд!» Второй хобот изверг новую гидротоксическую атаку. «Моя очередь!» Я прыгнул вперед. «Магический щит!» Куалона знала о наличии в местном бестиарии этой твари, так что мы подготовились. Хотя эффекта ядовитого тумана и не ожидали, но помимо фаербола, который был чисто для себя, я приобрел отложенные раньше магический щит и сопротивляемость яду. Рыжий сопли снаряд слона чувствительно ударился а прозрачный диск щита. Часть брызг разлетелась в стороны, но основная масса шлепнулась на землю. Несколько капель попали на одежду и принялись ее разъедать, но до тела они не добрались». Оборотни еще добивали ящера-волков, один из них полоснул очередью по слону, но тот немедленно высморкался в ответ, а затем еще раз. «Токсичные снаряды прошли слишком далеко, чтобы я мог их перехватить, но я и сам кое-что могу». Сзади обдало жаром. Пирокинетик тоже с кем-то сражался, и я сунул руку в карман. «Выстрел, перегрузка, взрыв, бросок!» Металлический четырехгранник врезался в пузо слона и взорвался. За ним последовал второй, и только на третьем прочная шкура не выдержала. Кровь и рыжий яд потекли из раны. Зверь, несмотря ни на что, продолжал попытки выстрелить снова, так что я добавил еще один снаряд. К счастью, танк здесь был только один. Но даже так двое оборотней серьезно пострадали от яда. Еще трое получили мелкие ранения и больше половины вдохнули небольшое количество пара. «У меня было припасено несколько склянок, чего-то вроде универсального антидота. Гноменок тоже что-то делал, но отравленные, схлопотавшие прямые попадания не приходили в себя». «Ими кто-то управлял или они изначально способны на командную работу?» – спросил я Кэти. «По сути, в стычке пострадали все, но меньше всего досталось нам с ней и гноменку». «Определенно управляли», – хмуро сообщила она. «Следует предполагать, что может последовать новая атака. Нам лучше контратаковать, пока он не собрал новые силы». Я кивнул. «Вопрос в том, как быть с ранеными». «Да уж, вопрос серьезный. Тянуть их с собой в новый бой рискованно, и ждать, пока более-менее оправиться, тоже рискованно. К сожалению, исцеляющей магии никто из нас не владел. Самая близкая – молитвы гноменка, а мои зелья уже сделали все, что могли. Хм, разве что... Заверните-ка их в большое одеяло». К сожалению, засунуть обоих раненых в одну ячейку не удалось, так что мне пришлось выгрузить часть своих запасов в фургон. «Ну что же...» «Наша группа немного уменьшилась, но, по крайней мере, сейчас раненые были в безопасности. По крайней мере, пока со мной все в порядке». «Скорее всего, управляющий зверями колдун устроился во дворце, но если нет, это может быть и к лучшему. Мы прибыли сюда не сражаться, а забрать заначку принца, так что будет прекрасно, если удастся обойтись без боя. Надеюсь, он решит, что связываться с нами не стоит. Я бы решил, если нет каких-то особых мотивов». Поскольку после выбывания двоих оборотней освободилась пара автоматов, их вручили Кэти и Леонесси. Женщины, как оказалось, владели и этим оружием, и хотя Куалона была в чем-то более эффективным оружием, но в ближний бой можно пойти, когда противник приблизится. «Честно говоря, я ожидал, что увижу руины, однако на деле все оказалось совсем не так плохо. Дворец действительно был порядком поврежден, но скорее именно порядком поврежден, чем кое-что осталось. Почти полностью разрушена была только окружавшая его стена, а сильно разрушенные здания располагались за ее пределами. Кэти вызвалась проверить территорию. Я одобрил и выдал пару зелий из своих запасов. Забрав у Лионессы... себя... Она отправилась на разведку, буквально растворившись на местности. Похоже на какую-то маскировочную магию. Все-таки на нас снова напали. Однако в этот раз зверушек было поменьше, а слона, наученные горьким опытом оборотни из решетили, стоило ему только появиться, пока Кошкин сдерживал остальную живность стеной огня. Агрессивных деревьев в этот раз не было, так что его руки были развязаны. Я успел сделать всего пару залпов по слону, не давая ему выстрелить, эффективнее влепить взрыв броском по хоботам, чем использовать тьму, которая может и не помочь, и по волков, а затем вдруг оставшиеся в живых звери бросились на утек. Пока я с отвращением ковырялся в трупах, один из оборотней разделывал, а я выискивал ценные алхим... то есть зельеварные, никак не отвыкну, компоненты, вернулась Кэти. «Я так понимаю, колдун был, но больше не будет», — хмыкнул я. Она кивнула. «Ассасинка, однако. Надеюсь, врагами мы не будем».